Он догнал уходившего из класса учителя Мейя, сытого, доброго, обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную лорелею. «Здесь немного, всего 32 строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение». Мей охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней